Рабочие заметки. Дело Сары Леруа, 1992 год. Определённая доля ответственности за случившееся с Сарой Леруа лежит на каждой из нас. Я тоже имела отношение к той истории, хотя свою роль в ней поняла и приняла лишь 20 лет спустя.